Глава 41. На фоне неба неровной линией вырисовывалась тюрьма Батлмаут. Башни, трубы, красный викторианский кирпич, непроницаемые стены в 5 метров толщиной. Замечу, что о других тюрьмах говорили то же самое. Например, о Хантерсвилле, тюрьме строгого режима в Южном Лондоне. Считалось, что охрана там работает на высшем уровне. Однако это не помешало известному серийному убийце сбежать через крышу. Когда Мэтти провел в заключении около полугода, в тюрьме произошел бунт, на подавление которого ушло почти полтора месяца. Разъяренные зеки им надоело сидеть взаперти в камерах по 24 часа в сутки, захватили сначала часовню, а затем и все здание. Страшная кровавая драма. Заключенные в масках избивали тюремщиков палками и огнетушителями. Не знаю всех подробностей, известно только, что когда порядок восстановили, Мэтти пропал. Пока другие заключенные бунтовали, он на своей койке преспокойно читал роман Джеймса Паттерсона. Джеймс Брэндон Паттерсон. Родился в 1947 году один из самых известных ныне живущих американских писателей в жанре детектива и триллера. А когда бунт подавили, и все вернулись по камерам, исчез. Никто так и не выяснил, как это произошло. В 6 утра, зайдя в столовую за кофе, его обнаружила тюремный психолог. Мэтти сидел у стены, вытянув ноги. Вероятно, провел там всю ночь. Рядом стояла миска недоеденной лапши. Закончив с Паттерсоном, он перешел к Фредерику Форсайту. Фредерик Маккартни Форсайт родился в 1938 году. Английский писатель. Один из ведущих представителей жанра политического триллера. «Безумно интересно», — говорил Мэтти потом в интервью журналистам. «Для побега у него на руках были все карты, и главные из них — элемент неожиданности». Однако вместо того, чтобы наброситься на вошедшую женщину, он улыбнулся ей и пожелал доброго утра. Психолог была миниатюрная брюнетка с вьющимися волосами, точь-в-точь точь как его жертвы. О новостях стало известно утром в понедельник. Я увидела заголовки на газетном киоске по дороге в школу. Мама осталась дома. С тех пор, как Мэтти арестовали, она даже не вставала с дивана. «Хочу умереть». Мелгрен сбежал. Я дрожащими руками передала продавцу мелкие монеты, села на тротуар и развернула газету. В субботу вечером после почти 8 месяцев заключения Мэти Мелгрен, осужденный на три пожизненных срока серийный убийца, выбрался из своей камеры в тюрьме Хантерсвилл в Южном Лондоне. Мелгрен отбывает наказание за преступления, известные как «убийство тени». После побега ему 12 часов удавалось избегать охраны в тюрьме строгого режима, где перед этим в течение нескольких недель бунтовали заключенные, и три охранника были забиты до смерти. Сегодня министр внутренних дел ответит на вопросы палаты общин и начнет срочное расследование побега серийного убийцы. Особый акцент делался на том, что Мэтти не участвовал в бойне и не тронул женщину-психолога. Просто сидел с книгой и ждал, когда его найдут. Автор статьи приходил к выводу, что власти схватили не того. Позже Мэтти ссылался на этот случай в интервью для «Мэнс Мэгазин». «Зачем вы это сделали?» — спрашивал журналист. «Показать, что могу», — объяснял Мэтти. «Почему не сбежали, выбравшись из камеры?» «Потому что я не виновен Бегут те, за кем есть вина». Определенно Мэтти мелгран нарцисс, ему важно демонстрировать свое превосходство. С другой стороны, стал бы обуреваемые жаждой крови псих упускать шанс убить, размышляла Луиза Шов в свежем выпуске подкаста Истории преступлений. Я задавалась тем же вопросом еще один повод сомневаться винить себя за то, что сделала. Приближаясь к тюрьме, замечаю километры колючей проволоки, словно шипастое чудовище оплело тюремную ограду. Тяжелые металлические ворота, полупустая парковка. Между лопатками стекает пот, виски покалывает. Я надела белую рубашку, пиджак, темные джинсы и ботильоны. Безликий деловой наряд служит мне щитом, но не мешает ему проникнуть ко мне в голову. Схватить за живое. Достаю мобильный, чтобы поговорить с Дженнис. Как ребенок, ищущий поддержки. Не успеваю набрать номер, как слышу голос мамы. Я припарковалась подальше от тюремных ворот, чтобы напоследок размять ноги. Оттягиваю встречу, как могу. Когда мы только переехали в Лондон, я еле плелась в ненавистную школу, Тогда мама учила меня, что даже маленькими шагами нужно идти вперед. Сейчас она говорит что-то похожее. Нужно, Софи, иначе ничего не закончится. Из машины все еще не выхожу. Вокруг никого. Сижу, вцепившись в руль и пытаюсь не разрыдаться. Ты считаешь, что мы были истинной целью его преступлений? В словах мамы я слышу то, что много раз встречала в литературе о психологии преступников. Думаешь, он убивал их вместо нас? А на самом деле желал смерти мне и тебе? Не знаю. Может быть. Бедняжки. Если б я, ты не виновата. Преступление совершал он, не ты. И тут же в моей голове раздается голос. Совершал ли? Ты уверена?